Глава 48 восьмая Теона беспокоила. Вроде бы все хорошо, но что-то необъяснимое заставляло Альтана нервничать. Предчувствие беды? Да откуда бы ей взяться? Жена не умела притворяться и казалась милой, безмятежной, спокойной. И все же что-то не так. Альтан рассказал о предчувствии Эмилю. Тот пожал плечами и усилил защиту. Возможно, так ты ощущаешь истинную связь. — предположил он. — Заботиться о безопасности своей женщины нормально? Или это тот самый побочный эффект, о котором упоминалось в дневнике? — Подозрительность. — Лишь бы она не привела к беде. Аль, если почувствуешь, что не справляешься, я рядом. — Ого, — буркнул он. — А если Эмиль прав? Альтан наблюдал за Теоной, держался рядом, но не навязывался, а она вела себя как обычно. Или нет? Женщины любят магазины, а мышка не выглядела счастливой, перебирая образцы тканей. Сосредоточенной, внимательной к деталям, да, когда занималась чужим гардеробом. Как только он попросил её выбрать что-нибудь для себя, мышка стала рассеянной. Не нравятся наряды? Но что-то же должно нравиться. Красивые туфельки, шляпка, сумочка, булавки и ленты, чашки, статуэтки, украшения. Ничего. Мышка откровенно скучала и думала о чем-то своем, хмурила лоб, кусала губы. Зачем же хотела в город? Сказала, что нужны какие-то мелочи, но ничего не покупала. Аль, включив счет браслет, который рассматривала Ви, хочу сделать ей подарок. Подарок от меня? Вздохнул Альтан, смирив Эмиля раздраженным взглядом. Она не знает, кто оплачивает покупки. Я ей скажу. Скажешь? Да, и попрошу хранить секрет. Заодно посмотрим, можно ли ей доверять. Я надеялся, что с тайнами наконец-то будет покончено. Если Ви проболтается, ничего страшного. Альтан выругался едва слышно. Он словно на наяву видел полные слез глаза Теоны. Ее обидит этот обман. «Ты не хочешь купить что-нибудь в подарок Тионе Аль?» «Например. Может, ты заметил, что ее интересует?» Украшение, духи, красивую вещицу Важен знак внимания, уверен ей будет приятно. Если вспомнить, как она тайком целовала букеты из сорняков, подарок хороший в качестве извинения. Стоило прислушаться к доброму совету, но не куклу уже дарить жене право слова. Впрочем можно и куклу, что угодно лишь бы мышка улыбнулась. Альтан и не представлял, что ее настроение будет волновать. Неужели это последствия истинной связи? Страшно подумать, как переживала жена, когда он ее избегал. Собственное настроение портилось так стремительно, что хотелось схватить мышку в охапку, утащить в гостиницу и допросить с пристрастием. Должно же быть объяснение. Но ведь нельзя, нельзя, нельзя. Все его страхи надуманные, а если и нет, то мало ли. Может быть, жена неважно себя чувствует, от оттого и хмурятся. Голова болит или женское недомогание. Именно поэтому Альтан не сорвался следом, когда мышка ушла вместе с Даниэлой. Эмиль понял с полувзгляда и отправился за ними. Последующие четверть часа показались Альтану нескончаемыми, однако ничего не произошло. Мышка вернулась в компании Даниэлы и Эмиля, немножко взъерошенная, но целая и невредимая. И все же он не ошибся. После кондитерской они отправились в лавку, где торговали пряжей. Мышка перемяла в руках десятки мотков, но так ничего и не выбрала. Альтан показал хозяину магазинчика пряжу, которую хотел продать. «А кому еще? Не на ярмарку же идти в базарный день?» Мышка, заметив это, побледнела и отвернулась. Альтан сторговался на хорошую цену и договорился, что доставит в город все остальное. А когда обернулся, жены в лавке уже не было, правда она не исчезла, ждала его на улице, хотя девушки все еще обсуждали внутри лавки, что купить. «Аль, я хочу домой», — сказала она. «Что-то случилось?» «Нет, я устала, плохо себя чувствую». «А если в дороге станет хуже? Отдохнешь в гостинице, завтра утром поедем». Мышка посмотрела на него в отчаянии. Даже взгляд, обычно светлый и тёплый, стал тяжёлым, однако не возразила. «Хорошо, милорд, как вам угодно». Альтана заморозила её голос, как удачно ей удавалось передать негодующие интонации этим милордам. «И не возразишь, и хочется отшлёпать прямо на улице, и жаль до щемящей тоски в груди». «Я вернусь в гостиницу», — добавила мышка. «Ты не можешь уйти одна». «Пусть Эмили и Элина меня проводят». «А ты все купила? Все, что хотела?» «Да, милорд». Она не купила ничего, даже пряжу. Неужели та шерсть так много значила? Но почему? Альтан злился. Либо мышка обвела его вокруг пальца, и он поверил ей, не предполагая, что она умеет притворяться и коварно обманывать. Либо с его женой происходит что-то странное, чем она не хочет делиться. Так или иначе, но радости это не добавляло. Он оставил Эмиле и Элину с девушками, сообщив, что через час они уезжают. «Всё в порядке», — ответила мышка на очередной вопрос о её самочувствии. «Переела сладкого, наверное». Она прилегла на диванчике в номере, устроив голову на коленях Альтана. Он перебирал её волосы и ничего не пытался выяснить. «Лучше поговорить обо всём дома». «Аль, спасибо», — неожиданно произнесла мышка. «За что?» Удивился он. Ты внимательный и заботливый? Неужели? Когда девушки вернулись в гостиницу вместе с Эмилем, Альтан отправился на поиски куклы. Заодно заглянул в ювелирную лавку и еще в десяток магазинчиков, встретившихся по пути. Эмиль, сегодня я расскажу тебе о неправду. И о тебе, и о том, что сила вернулась. Они наконец-то погрузили все покупки, усадили женщин в экипаж и тронулись в обратный путь. «Хорошо», — легко согласился Эмиль. «Только Виолу не надо ставить в известность, пожалуйста». «Ты же сам собирался. Я собираюсь сказать ей, что подарки от меня, но о моем происхождении ей пока лучше не знать». «Почему?» «Я, может, на ней жениться хочу». Альтан лишился дара речи и отнюдь не из-за матримониальных планов друга. «А...» «Ты же понимаешь, что мой отец никогда не одобрит этот брак», — с досадой произнёс Эмиль. «Я не хочу давать ей ложную надежду. Сначала необходимо кое-что уладить». «И что ты в ней нашёл?» — вырвалось у Альтана. «Сделаю вид, что не слышал вопроса». «Прости, ты инициировать её когда собираешься?» «Скоро. Если я могу помочь, со своей женой разберись». Довольно грубо посоветовал Эмиль. Что ж, он имел право обижаться. По приезде в доме началась суета. Эмиль отправился провожать Даниэлу, Виола и тиона поднялись к себе. Элина помогала разгружать коробки, распоряжаясь куда что доставить. Альтану пришлось решать неотложные дела. Жену он не видел до самого ужина, но и к ужину она не спустилась. «Виола, где тиона поинтересовался Альтан. «Вы были вместе?» «Нет, милорд, миледи зашла ко мне, но ненадолго, потом сослалась на головную боль и сказала, что прилежет». Он не стал посылать за ней слуг, сам поднялся в покое жены и сам обнаружил, что все комнаты пусты.